Глава девятнадцатая. Куда нажимать? Хмуро поинтересовался Кабул, не решаясь прикоснуться к клавишам. Я незаметно огляделся и украдкой перевел дух. Никто не заметил, как я вздрогнул от удивления. Дико не хотелось отрываться от статуи, но я взяв себя в руки, пододвинулся к торговцу и попытался на время сосредоточиться на обучении. Вот видите эту черную клавишу? Нажимайте сначала на нее, потом на соседнюю. Так хорошо, а теперь вот на эту. Из Кабула вышел отличный ученик. Он старательно повторял за мной и безостановочно шептал себе под нос, запоминая комбинацию. Иногда он замирал на середине мелодии и чуть ли не физически фонтанировал безграничным счастьем. с а м и х клавиш он касался нежно и трепетно, будто перед ним была любовь всей его жизни. Разучив с ним простенький мотивчик, я еще некоторое время понаблюдал за торговцем, который потерял счет времени и якобы невзначай прислонился спиной к статуе Магини. Воин. Текущий три. Изначальный четыре. Внимание. Распределите полученный ранг. Один. Инженер. Текущий два. Изначальный четыре. м а г Текущий один. Изначальный три. Внимание. Распределите полученные ранги. Два. Развернуть личные характеристики, раскрыть список заданий. Я покосился на увлечённо играющего собачий вальс кабула, прислушался к своим ощущениям и, не заметив ничего подозрительного, прикрыл глаза. Так, для начала разберёмся с повышением рангов. По-моему, у меня накопилось два магических и один или воинский или инженерный. Я сформировал мысленный запрос, и спустя мгновение передо мной появились системные сообщения о повышении ранга. Внимание, магический ранг повышен. Выберите способность. Заблокировано, заблокировано. Аура о держимости третьего ранга скрыта, скрыта. Плюс два к каждой стезе, плюс три случайное усиление. Текущее значение плюс один к каждой, плюс два изначально три к случайному рангу. Внимание, вы хитростью победили в схватке. Доступен выбор в неочередного ранга стезя воина или стезя инженера. Внимание, вы подвергались магическому воздействию в течение получаса. Магический ранг повышен. Выберите способность. Заблокировано. Малое сопротивление магии первого ранга. Аура одержимости третьего ранга скрыта-скрыта. Плюс 2 к каждой стезе. Плюс 3 случайное усиление. Текущее значение плюс 1 к каждой. Плюс 2 изначально 3 к случайному рангу. Так, первый магический ранг я получил еще в гимназии, но тратить его на улучшение проклятой ауры до третьего уровня не стал и правильно сделал. Следующий ранг получил за схватку у ворот заставы. Вот только вы хитростью победили в схватке, меня очень смущает. Ну и третий ранг я взял практически только что. Спасибо Толстому и его пыточному артефакту. По идее мне нужно вложить два магических ранга на улучшение ауры до ауры лидерства. Это мгновенно избавит меня от головной боли. Со стороны может показаться, что это прикольно, но на деле ничего забавного. Дикая кровожадность, совершенно неуправляемый гнев, желание к а л е ч и т ь и убивать. Да, я смог на равных соперничать с высокоранговыми наемниками, но цена слишком велика. Не хочу быть рабом силы. Это раз. Толстой настоятельно порекомендовал первым навыком в магической с т е з е выбрать именно сопротивление магии. Это два. н ну о и чутье воина подсказывало, что в выборе скрыт какой-то подвох. Это три. По идее можно сначала взять сопротивление, следующий ранг вложить в ауру третьего ранга и тут же потратив заработанный хитростью ранг, преобразовать ее в ауру лидерства. Хороший план, вот только вот только не лежит у меня душа к этой хитрости. Неправильно это. Не могу объяснить словами, но чувствую, это ловушка. Возможность получить быстрый прогресс, сойдя с пути чести. Такое себе. Нет уж, я, пожалуй, откажусь от этого хитрого ранга. Я хотел было сформулировать мысленный запрос, как в голове всплыли слова Толстого. И запомни, когда доберешься до Стелы, первым делом прими сопротивление магии. Немного поколебавшись, я все же раскрыл последнее уведомление. Магический ранг повышен. Выберите способность. Заблокировано. Малое сопротивление магии первого ранга. Аура о держимости третьего ранга скрыта-скрыта, раскрытие писания. И выбрал малое сопротивление магии первого ранга. По телу прошла волна невыносимого жара и тут же зубодробительного холода. Я с трудом удержался от того, чтобы не застонать, а в следующий миг мир моргнул и стал тусклее и ярче одновременно. На месте влюбленного в музыку Кабула я увидел расчетливого дельца, который планомерно очаровал в ы меня последние полчаса. Сначала з а р о н и л з е р н а любопытства, затем продемонстрировал мнимое уважение и, наконец, в и р т у о з н о сыграл на моем чеславии, попросив научить его играть на рояле. Уж не знаю, продумал ли Кабул все это до нашего разговора или влиял на меня по профессиональной привычке, но сейчас я видел все его манипуляции, и вот это влияние как раз и потускнело, что до яркости ярче стал окружающий мир. Я как будто на секунду увидел магические потоки, пронзающие все вокруг, невесомые голубые нити воздушной стихии, многочисленные нити огня, поднимающиеся из песка, неуклюжие и неповоротливые нити земли. Вот только сплести из этих нитей огненное копье или простенький огненный шар я не мог. Не удержавшись, я залез в описание рангов. Воин, текущий три, изначальный четыре. Внимание, распределите полученный ранг. Один. Инженер, текущий два, изначальный четыре. Мак, текущий два, изначальный четыре. Внимание, распределите полученный ранг. Один. С тобой все в порядке? Участливо поинтересовался Кабул. Не могу понять, улыбка, играющая на твоем лице, это насмешка над старым Кабулом? Только низкий человек будет насмехаться над мечтой. Я покачал головой. Уважаемый Кабул считает меня таким? Конечно нет, Кабул бросил на меня задумчивый взгляд. Тогда поведай мне о причинах своей улыбки. Сердце радуется вашим успехам, уважаемый Кабул. Совершенно искренне ответил я. Мало кто может практически сходу заиграть на инструменте. У меня, наверное, плохо получается. Начал прибедняться Кабул, но я его тут же прервал. За каких-то полчаса начать играть? Ну, даже не знаю. Я подумал, подумал. И решил сказать все, что думаю, прямо в лоб. По-моему, вы прибедняетесь, уважаемый. Есть немного. Кабул неожиданно расплылся в улыбке. Дорогой мой Михаил, прими от чистого сердца в знак нашей дружбы. Торговец сунул руку в карман своего халата и вытащил какой-то свиток. Грозовой свиток гнев небес. Я пробежался взглядом по всплывшему названию. Думаю, это слишком дорого. Приятно знать, что современная молодежь разбирается не только в ставках и рейтингах Золотого Меча, но и в серьезных вещах. Кабул подозрительно посмотрел на меня. Бери-бери, это подарок. А подарок это святое. Благодарю, уважаемый Кабул. Я убрал свиток в карман и поклонился торговцу. Но для меня лучшим подарком будет ваша игра. Хорошо. Величаво кивнул Кабул и, словно заправский пианист, положил руки на клавиши. Та-та-да, та-та-та-та-да, та-та-та-та-да, та-та-та-та-да, та. Я жикиваяв так головой снова прислонился к статуе. Внимание, вы хитростью победили в схватке. Доступен выбор в неочередного ранга: с т е з я в о и н а или с т е з я инженера. На этот раз я решил не рассусоливать, заново переливая из пустого в порожнее и просчитывая плюсы и минусы, а поступить по совести. Нужно будет выиграть несколько схваток на арене. Снова сразиться с демонами пустыни, обезвредить еще одного наемного убийцу. Я пройду этот путь до конца. Кивнул сам себе и сформировал мысленный посыл. Я отказываюсь от этого ранга. Несколько секунд ничего не происходило, затем по статуе пробежала еле заметная вибрация, а передо мной появилось новое уведомление. Внимание, вы поступили по совести. Доступен уникальный навык Тень п а л а д и н а Раскрыть описание. Внимание, воинский ранг заслуженно повышен. Выберите пассивную способность. Аура одержимости третьего ранга. Скрыто-скрыто. Раскрыть описание. Стальное тело третьего ранга. Раскрыть описание. Сила рода второе колено. Раскрыть описание. Эх, как жаль, что нельзя выбрать все. И как только местные живут в таких жестких ограничениях, ведь даже взять то же самое малое сопротивление магии первого ранга. Мало того, что его нужно довести до третьего ранга, так ведь потом оно наверняка трансформируется в какое-нибудь обычное сопротивление и снова прокачивать три ранга. В итоге ты или высокоранговый п р о ф и заточенный под один навык, или специалист широкого профиля, прокачавший себе несколько низкоранговых навыков. В общем, мне срочно надо в библиотеку подтягивать матчасть. Будет обидно с таким неплохим стартом наделать ошибок. Я широко улыбнулся Кабулу. И зажмурившись, с моргнул воинское уведомление намаговское. Внимание, магический ранг повышен. Выберите способность. Заблокировано. Заблокировано. Аура одержимости третьего ранга. Скрыто. Скрыто. Плюс два к каждой стезе. Плюс три случайное усиление. Текущее значение плюс один к каждой. Плюс два изначально три к случайному рангу. Аура одержимости. Я стараюсь оставаться спокойным. Тут же переключился на предыдущее уведомление, но предложение выбрать ауру лидерства первого ранга не появилось. Внимание, воинский ранг заслуженно повышен. Выберите пассивную способность. Аура одержимости третьего ранга скрыта. Одержимость. Раскрыть описание. Стальное тело третьего ранга. Раскрыть описание. Сила рода второе колено. Раскрыть описание. Чёрт, чёрт, чёрт! Я ощутил, как изнутри поднимается огромный пузырь паники. Пальцы сами собой с т и с н у л и грозовой свиток, а взгляд начал о з а в о л а к и в а т ь красным. Меня резко забесили стоящие вокруг торговцы. Запах их немытых тел, сладковатый з а п а ш о к дурман травы и зловоние, долетающее до меня из чего-то грязного рта. Интересно, отстраненно подумал я, медленно, но верно теряя контроль над своим телом. Кто кого? Сумею ли я их перебить и прийти в сознание до того, как меня найдут? Мысли единственное, что пока что подчинялось моей воле. Что делать дальше? Уходить в пустыню? Искать подземную базу завод? А ведь все так хорошо начало складываться. И мастерская, и дом ставерный, и даже алхимическая лаборатория с ареной и шахтами. Поспешил, пожадничал, поторопился. Главное, ч т о б под мою руку не попали свои. От осознания того, что я могу убить Рому или Мирона, тут же стало не по себе. Жаль, конечно, заканчивать все так поглупо, му что ли. Я почувствовал, как тело отрывается от Стелы, а руки поднимаются, чтобы вцепиться кабулу в горло. Невероятным усилием воли я откинулся назад, но все, чего достиг, лишь слегка шоркнул статую. Внимание, воинский ранг заслуженно повышен. Выберите пассивную способность. Аура лидерства первого ранга. Скрыто, скрыто. Раскрыть описание. Стальное тело третьего ранга. Раскрыть описание. Сила рода. Второе колено. Раскрыть описание. Аура лидерства. Мысленно прорал я, боясь поверить в выпавший мне шанс. Аура матего ь лидерства. По телу снова пробежали мурашки, а я перехватив контроль над своим телом, замер с поднятыми на уровне груди руками. Кабул перестав играть собачий вальс, не мигая, уставился на меня. И от него так и фанило удивлением в п е р е м е ш к у с опаской. Наверняка у старого пройдохи был аналог ч у т ь я воина. Это было восхитительно, уважаемый. Я облизнул пересохшие губы и медленно свел руки вместе, негромко хлопнув пару раз. Браво, браво! Поддержал кто-то из столпившихся в удалении торговцев, и секунды спустя кабулу рукоплескал весь черный рынок. Более того, казалось, каждый из присутствующих на рынке хочет за свидетельствовать Кабулу свое восхищение. То один, то другой торговец подходили к нему, тянули руку для рукопожатия, а некоторые даже одобрительно хлопали по плечу. Лучшего момента, чтобы свалить, было сложно придумать. И я, бросив прощальный взгляд на статую Магини, скользнул между подходящими все ближе т о р г о ш а м и Пока шел с черного рынка до дома, много думал. По идее встреча с Толстым прошла успешно. Я не только поднял ранг в стезе мага, но и получил так необходимое мне сопротивление магии, познакомился с нужным мне человечком, сходу п р о щ у п а л его и оказал значительную услугу, нашел Стелу, осталось только выкупить статую у Кабула, но сомневаюсь, что получится. Ну и в конце концов я стал счастливым обладателем фляжки, пешки и г р о з о в о г о свитка Гнев Небес. И что-то мне подсказывает, что первые и последние вещи точно пригодятся мне в пустыне. Не дай бог, конечно, но в с я к о бывает, и нужно всегда иметь запасной вариант действий и желательно походный доспех с мечом. Кстати, насчет меча, надо бы узнать цену р у н а м двуручником, к о т о р ы е так сильно хочет Кабул. Вообще, я плохо понимаю, как они смогут реализовать с н а р я г у стальных черепах, ведь там наверняка есть к л е й м о й мастера и так далее. Но вопрос даже не в этом. Вопрос, насколько Кабул надежен, и не выйдут ли через него на меня. К тому моменту я уже успею реализовать большую часть нычек, но будет чертовски проблематично объяснить, откуда у меня взялась командирская карта Бруна. Но продавать снарягу в любом случае придется. Увы, но все мои бизнес-планы в дребезге разлетелись о суровую реальность. Таверна скоро начнет работать в минус, продукты же надо где-то покупать. Мастерской нужны трофеи из пустыни, а значит, нам нужно собираться на вылазку. Арены и шахты, судя по той бумажке, которую мне сунул Фил, окупаемость арены с учетом ремонта углов займет где-то пару месяцев. Про шахты и вовсе молчу. Это минимум полгода расходов. Без реализации тайников черепах и сбережений бандо выжить будет практически нереально, а эта деятельность будет, скажем так, не очень законной. Я на ходу прислушался к себе. Мой путь чести и местные законы, насколько они коррелируют. Может быть, на моем становлении как личности сказались книги про Робина Гуда, но я не видел ничего страшного, чтобы взять деньги у п л о х и шей и вложить их в дело. Тут главное не увлечься. Не хочу превращаться в убийцу убийц и грабителя воров. С трофеями черепах мы разберемся прямо сейчас, с о у т о м А вот капиталы Бандо, тут нужно действовать осторожно. Для начала изучу бумаги сам, потом часть направлений делегирую Филу. Его же, кстати, представлю Кабулу завтра. Мне как будущему дворянину не резон лично якшаться с контрабандистами. Ну и, конечно же, деньги, которые у нас появятся, нужно как-то задекларировать. Тайник древних в пустыне? Почему бы и нет? В общем, в итоге получится, как в том анекдоте, когда Рокфеллер на вопрос журналиста ответил: «Я могу отчитаться за каждый миллион, кроме первого». Что ж, клянусь, что ни копейки из этих денег не потрачу на себя, только на благое дело. Тут же всплыла подлая мысльшка про артефакты, мол, их-то я не чураюсь присваивать себе. Что с б о ю взято, то свято. Мысленно осадил я проснувшегося внутри меня альтруиста. Какой нормальный форточник откажется от артефактов, бонусов и ништяков? Мысленно все подбив, я выдохнул и даже повеселел. Весь анализ занял всего ничего, путь от черного рынка до казарм. Зато на душе стало спокойно и появилась определенность. Не зря тренер по айкидо говорил нам всегда держать дела в порядке. Ведь начнешь откладывать на потом, что-нибудь непременно забудешь или упустишь из виду. Так с финансами и их легализацией я вроде разобрался. Остался последний момент. Я кивнул поздоровавшемуся со мной караульному, зашел на территорию казарм и присел у стены, спрятавшись в тенек. Морально приготовился к слабости и мысленно вызвал отложенные на потом уведомления. Внимание, выдали задание члену своей команды. К выполнению задания подготовьте соответствующую награду. Награда лидерство плюс один. Штраф титул Блабол. а Аура лидерства первого ранга. Раскрыть описание. Бьюсь об заклад лидерство и аура лидерства как-то между собой связаны. Раскрыть описание. Аура лидерства первого ранга. текущее значение плюс три к каждой стезе плюс пять изначально шесть усиление воинской стези лидерство плюс один пятнадцатипроцентный шанс вдохновить соратников на свершение текущее значение преданности два значение преданности лидерство мне совершенно точно нужна чья-то консультация может быть спросить у оута я поднялся на ноги встречая выходящего из башни капитана Как раз в пустыне будет время. Готов к пробежке, Михаил. На капитане был надет похожий на мой доспех, а в руках он держал шлемы, п о к р ы т ы й рунами, п о л у т о р н ы й меч. Так точно? Кивнул я, жалея, что не успел разобрать сумку б а н д у Ну тогда. Оут убрал меч в за спинные ножны и надел на себя шлем. За мной, бегом, марш!